Средний мозг – мезонкиполон. Средний мозг состоит из двух ножек мозга и крыши среднего мозга – пластинки четверохолмия. Внутри его имеется полость в форме узкой щели. Она называется водопроводом мозга и, как уже было отмечено, соединяет третий желудочек с четвертым. Ножки мозга – Педункули керебри правое и левое представляют собой толстые белые валики, тяжи, которые находятся на поверхности ствола головного мозга впереди моста. Между ножками имеется углубление, межножковая ямка. Дно этой ямки образовано задним продырявленным веществом. Субстанция перфората постериор, представляющим собой пластинку мозгового вещества, через которые проходят многочисленные сосуды. В борозде на медиальной поверхности ножки мозга выходит третья пара черепных нервов. В каждой ножке мозга различают переднюю часть, которая называется основанием ножки мозга, басис педункули коребрие, и заднюю часть покрышку тегментум. Одна часть переходит в другую без четко выраженной внешней границы. Передняя часть ножки мозга, основание ножки мозга, построена из белого вещества. В ней проходят преимущественно нисходящие, проводящие пути. Задняя часть, покрышка, включает и белое, и серое вещество. Конец 326 страницы. В белом веществе покрышки проходят как восходящие, так и нисходящие проводящие пути. Серое вещество представлено ядрами. В покрышке имеется парное красное ядро – нуклеус рубер. В центральном сером веществе, лежащем вокруг водопровода мозга, располагаются ядра третьей пары черепных нервов – глазодвигательный нерв, и четвертой пары нервов – блоковой нерв. На границе между покрышкой основанием ножки мозга находится ядро, клетки которого содержат пигмент черного цвета. Это ядро называется черным веществом, субстанция нигра. Крыша среднего мозга, тектум мезонкепали, или пластинка четверохолмия, расположена кпереди от мозжечка, дорсальные крышки ножек мозга. Она состоит из двух верхних и двух нижних холмиков – колликули супериорис и колликули инфериорис, и пластинки крыши – ламина текти, на которой эти холмики расположены. Внутри холмиков имеются ядра. Ядра верхних холмиков имеют название серый слой верхнего холмика и являются первичными зрительными центрами. Они принимают участие в осуществлении зрительных ориентировочных рефлексов «поворот головы и движение глаз в ответ на внезапные световые раздражения» и «зрачкового рефлекса» — сужение зрачков при ярком свете. Ядра нижних холмиков представляют собой первичные слуховые центры. С помощью их осуществляются «ориентировочные слуховые рефлексы» — «поворот головы на внезапные звуковые раздражения». От каждого холмика отходит в сторону валик белого вещества, носящий название «ручки холмика». Ручка верхнего холмика идет к латеральному коленчатому телу, а ручка нижнего холмика – к медиальному коленчатому телу. Коленчатые тела относятся к промежуточному мозгу. Между пластинкой крыши среднего мозга и мозжечком расположены два тяжа белого вещества – верхние мозжечковые ножки – ограничивающий с боков верхний отдел ромбовидной ямки. В составе этих ножек проходят передний спинно путь и пучки нервных волокон от ядер можечка красным ядрам ножек мозга, мозжечково красноядерный путь. Позади пластинки крыши среднего мозга выходит из мозга блоковой нерв, четвертая пара.